Глава сорок 48. Распахнутая пасть крокодила захлопнулась, как только на желтый язык шлепнулся кусок сурового мяса. Утыканные громадными зубами челюсти шестиметрового чудовища издали глухой звук, словно столкнулись два грузовика. Впечатлительная Клара ойкнула. Не хотите покормить, обернулся к ней Шарлемань и стянул с рук ярко-красные резиновые перчатки. Девушка энергично замотала головой, но тут голос подал Мунин: "Я хочу". Историк надел перчатки, вытащил из ведра кусок мяса килограмма на два и стал ждать, когда у борта окажется следующий крокодил. Бурая гребнистая спина блестела в воде впереди по ходу прогулочного кораблика крокодилы не приближались друг к другу и не попрошайничали, они тоже ждали. Самый малый ход велел Шарлемань перед началом путешествия, и теперь широкая плоскодонная посудина еле-еле ползла вдоль рва, окружавшего клинику. Кораблик походил на те, что возят туристов по рекам и каналам Петербурга, но был декорирован богатой вызолоченной резьбой в азиатском стиле. Под парусином тентом, натянутым от носа до кормовой надстройки, на красной дощатой палубе в круг поставили шезлонги для путешественников, а по центру низкий стул с фруктами и напитками. Поджарый чень в расписном шелковом халате устроилась в шезлонге справа от Шарлеманя. Слева смаковал вино Кашин, одетый в ослепительно белые брюки и фисташковую рубашку свободного кроя. Напротив заняли места Клара и Ева. Легкий ветерок пошевелил на них полупрозрачные цветастые парео, повязанные наподобие платья поверх купальников. Одинцов прилег в шезлонги между тень и Евой, а Мунин суетился возле Клары, готовый выполнить любой ее каприз. Клеопатра, проворковал он, поднося подружке виноградную гроздь. А я тогда кто, с наигранной ревностью спросила Ева: "Царица Савская, выкрутился Мунин? В самом деле, египетская царица Клеопатра была гречанкой, пусть и загорелой, но белокожей. Бронзовая Ева куда лучше годилась на роль красотки с юга, соблазнительницы мудрого царя Соломона. Одинцов подумал, что их прогулка действительно напоминает сцену из какого-нибудь исторического фильма. Не хватало только евнухов с опахалами. Вместо них у бортов дежурили вооруженные охранники в лиловой униформе. Впрочем, они сопровождали Шарлеманя постоянно, и за месяц, проведенный в клинике, компаньоны уже привыкли не обращать на них внимания. Ева шутливым царственным жестом поблагодарила Мунина за комплимент и повернулась к Шарлеманю. "Как ваши крокодилы выживают в соленой воде?" спросила она. Широкий ров смотрелся настоящей рекой и по всей видимости был соединен с морем. На острове, лишённом высоких гор, такому количеству пресной воды взяться неоткуда. Это морские крокодилы, ответил Шарлемань. «Ровесники динозавров, крупнейшие хищники в мире. Весят около тонны, путешествуют с тёплыми течениями на сотни километров, едят акул и вообще всех, кто подвернётся. Лучше любой службы безопасности. Он говорил с такой гордостью, словно подвиги рептилии были его личной заслугой. В 45-м году британские морпехи пытались выбить японцев с острова Равре. Высадили на берег десантный батальон, а японцы отправили тысячу солдат, чтобы сбросить их в море. Ночной марш-бросок через болото, поросшее мангровым лесом. Знаете, сколько японцев осталось в живых? Шерляман оглядел всю компанию, которая прислушивалась к разговору. Двадцать. Почти тысячу остальных на болоте съели морские крокодилы. То есть кого-то съели, кого-то просто перекусили пополам, порвали в клочья или раздавили. Британцы всю ночь слушали жуткие вопли, а утром увидели месиво из черной болотной жижи с кусками человеческих тел. История Шерлимана напоминала такой же неопетитный рассказ Одинцова о партизанах Камбоджи, мангровом лесе и кровавой тюре в черепе. "Схожие птицы собираются в стаи", подумала Ева. "Рыбак рыбака видит издалека". Профессиональная деформация. При этом ни Ева, ни Мунин с Клары, ни Чень с Кашиным не догадывались, что за прогулку они должны благодарить Одинцова. Но доумил Шарлеманя, именно он. Даже тот, кто не слышал об энтропии, знает из жизненного опыта, катиться по склону куда проще и быстрее, чем восходить на гору. Шарлемань твердила восхождение к абсолюту вечной жизни. Одинцов чувствовал, что катится вместе со своими компаньонами в хаос, в тартарары, в полную неизвестность. Психологи считали его интуитивным экстравертом, и оба качества сейчас пришлись к статье. Интуиция редко подводила Одинцова, хотя в нынешней ситуации ее стоило хорошенько проверить объединенными усилиями троицы. Экстраверсия могла помочь в контакте с Ченя Кашиным, но из ученых на контакт охотно шел только Шарлеман а Троица распалась. Каждый компаньон существовал сам по себе. Рефлексивный интроверт Мунин после заточения в клинике переживал разлуку с Кларой. Вместо анализа информации он препарировал собственные чувства. Казалось бы, с появлением девушки Мунин должен был вернуться в команду, но когда Клара прилетела, он еще больше отдалился от Евы и Одинцова. Молодая пара стала неразлучной. Процедуру им делали порознь, а в остальное время Мунин и Клара вместе ели, спали, гуляли и увлеченно делились фантазиями о перспективах, которые открывала перед ними вечная жизнь. Сентиментальный экстраверт Ева растворилась в будущем материнстве. Шарлемань использовал ее беременность как уязвимое место, а Ева превратила свое положение в непроницаемую защиту от всего, что происходило вокруг. Ребенок сделал с ее главной заботой. После драки кулаками не машут. Инъекции Кинапсракс начали перестройку организма, и она предпочитала думать о предписаниях врачей, а не о судьбах человечества. Шарли Мань просчитался. Он допускал, что на определенном этапе троица может впасть в депрессию, но не в апатию. Он ждал, что компаньоны снова сплотятся в команду, но знакомство с теорией смены элит стало последним всплеском командной работы оставалось надеяться, что энергичный Одинцов сумеет вернуть своим товарищам боевой дух. Кроме того, Ева оказалась права. Бывшего легионера многое роднило с бывшим спецназовцем. Похожие друг на друга объединяются, говорят французы. Накануне Шарлеман сказал Одинцову: "Продолжаю думать над вашими словами о милосердии. Чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что это чужая мысль, а не ваша". Сросшаяся берцовая кость, как первый признак цивилизации глупости, по крайней мере, для военного. Вы профессиональный убийца. Вы убили моих людей на острове так же просто, как вы курируете сигарету. Вы убивали, когда занимались тайнами русских царей и философским камнем. Мне об этом известно. Вы убивали много лет, пока носили погоны. Какое милосердие, о чем вы говорите? В Советском Союзе вам платили скромное армейское жалование. Вы убивали даже не за деньги, а за идею. — Насчет денег, правда, денег ни при чем, — согласился Одинцов. Но с идеей не совсем так. Идею можно подбросить вооруженным дебилам, и они пойдут за нее убивать, а воин идет за нее умирать. Чувствуете разницу? Почему же вы шли умирать за идею, но вместо этого убивали других? Инстинкт самосохранения. и мне больше везло. Как ваш повар говорил, Одинцов взмахнул кулаком, словно разбивая глиняный шар с курицы нищего. Кстати, в ближайшее время никакого праздника не намечается, скучно живем. Апатия компаньонов беспокоила Одинцова не меньше, чем Шарлеманя, и подсказка сработала. Шарлемань искал способ расшевелить пленников, а кроме того, сблизить их с Чень и Кашиным, поскольку всем предстало действовать в одной команде. Совместный праздник тоже годится для тимбилдинга. Могу вас всех поздравить, следующим утром объявил Шарлемань. Синхартрон мисье Кашина полностью готов к работе. Завтра начинается новый курс терапии, а сегодня участников будущей команды после процедур ждала праздничная экскурсия на кораблике. Программу открывал аттракцион с кормежкой морских крокодилов, и Шарлемань усилил впечатление рассказом о гибели японских солдат, которая потрясла его в далекой военной молодости. Пока Мунин с мясом в руке дожидался приближения очередного зубастого гиганта, Клара сидела в шезлонге, вытягивая шею и тоже глядела на воду. Интересно, сказала она. Крокодилы с динозаврами родственники. Появились в одно время. Почему динозавры вымерли, а крокодилы нет? Хороший вопрос, Шарлемань выжидающе посмотрел на Мунина. Совсем не моя тема, признался историк. Вроде бы считают, что динозавров убило изменение климата. В землю врезался гигантский метеорит, небо затянуло пылью, и тепла от солнца стало меньше, что-то вроде ядерной зимы, малый ледниковый период. Наверное, крокодилы перезимовали в воде. Может быть, их уносило течениями туда, где теплее. У Евы на задворках памяти тоже нашлась подходящая информация. Крокодилы более жизнеспособны, у них сердце четырехкамерное, а у остальных рептилий трехкамерное. Одна из возможных причин, согласился Шарлемань, но это частности, миссис Чэнь, что скажете? Крокодилы совершенно, ответила китаянка и под взглядами слушателей во главе с Шарлеманем вынуждена пояснила. В природе для поддержания равновесия существуют экологические ниши. За них идет непрерывная борьба. Существа, которым ниша подходит лучше, стремятся истребить в ней менее приспособленных. А крокодилы идеально вписываются в свою нишу. За 80 миллионов лет никого более подходящего не нашлось. То есть за 80 миллионов лет не нашлось никого, кто был бы крокодилом лучше, чем крокодил, ухмыльнулся Кашин, который уже распробовал вино. Вот именно, без улыбки подтвердила Чень. А зачем вообще нужна такая ниша? Зачем нужны крокодилы? снова спросила Клара. Тебе же сказали, для равновесия поддержал разговор Одинцов, А Шарлемань добавил: "Вопросы зачем в подобном контексте приводят к рассуждениям о смысле жизни. Такие рассуждения уместны для юной леди. Но это философия, а мы с вами прагматики, верно? Надо сперва занять нишу, а потом уже разбираться зачем. Или не разбираться", задумчиво вставил Одинцов. "Вряд ли крокодил разбирается, занимает и все, может себе позволить". Кораблик продолжал ползти вдоль рва. По правому берегу тянулся парк с аккуратными рощицами, а за ним темнела бесконечная стена клиники, окружавшая высотки пяти главных корпусов. На левом берегу раскинулся сельскохозяйственный рай. От воды к отдаленным джунглям уходили стройные ряды плантаций: пальмы, бананы, кусты, грядки ананасов, время от времени взгляду открывались прибрежные деревни. Между ними туда обратно по воде сновали местные жители, перевозя грузы в необычных круглых суденышках Тхун-Чай, похожих на большие корзины. Это и есть корзины, только просмоленные. Народная хитрость. Вьетнамцы придумали, чтобы налог на рыбацкие лодки не платить, поделился опытом одинцов. За время путешествия он прикинул, что в деревнях живут тысяч десять крестьян. В самом деле, Требуется много народу, чтобы кормить и обслуживать персонал огромной клиники, заниматься строительством, благоустройством и ремонтом, работать на плантациях и опреснительных установках, пасти скот, ловить рыбу. Остров представлял собой страну в миниатюре, замкнутый мир на самообеспечении, практически не зависящий от событий за его пределами становилось понятным, как сохранился этот процветающий оазис даже в нище Камбоджи времен красных Кмеров, когда народ под руководством коммунистической партии методично истреблял сам себя. Мунин бросил кусок мяса в огромную пасть крокодила, услышал звук столкновения грузовиков и снова занял свое место рядом с кларой. Он полюбовался сквозь прозрачное парео на ее татуировке, кружевную чулочную подвязку на левом бедре, виноградную лозу на голени справа и алую розу, степень которой уходил под бикини. Прильёг к шелонге и весело сказал: "Отличная ниша, мне нравится. Я согласен, главное, мы ее заняли. А зачем всегда успеем разобраться? У нас вечность впереди, спешить некуда". Ошибаетесь, — возразила Чень. В отличие от крокодила, человек для своей ниши далеко не идеален. Шарлеман широким жестом указал китаянке на всю компанию. Мы станем первыми идеальными людьми, которые займут эту нишу раз и навсегда. Занимать нишу можно по-разному, проворчал Кашин, налив себе еще вина. Одинцов увидел в его руках знакомый футляр из крокодиловой кожи и поинтересовался: "Это вы кого-то из местных ободрали?" "Угу отомстил за японцев. Физик добыл из футляра сигару, провел ею под носом, с шумом принюхался к аромату африканского табака и протянул одинцову футляр. Угощайтесь. Когда сигары были раскурены, Кашин продолжал рассуждать. Что касается места в Ниже. Например, умные люди придумали умные джакузи. Ванны класса люкс, дистанционное управление через интернет. А недавно хакеры взломали сервер производителя и стали баловаться с чужими ваннами. Кому-то температуру резко повысили, кому-то пузырьки включали-выключали. Случился большой скандал. Вроде бы мозги у хакеров есть, раз уж они хакеры. Но судя по тому, зачем взламывали сервер, мозги куриные. Хотя не будем убежать животных. В отличие от людей, они не позволяют, чтобы их возглавлял самый тупой Одинцову эти слова напомнили, как Шарлеман цитировал Набокова: "Портреты главы государства не должны превышать размер почтовой марки. Ученые в любой стране мира не очень-то жалуют власть. Нельзя откладывать на вечность ответ на вопрос зачем". Вступила в беседу Ева, повернувшись к Мунину. "Если мы не разберемся, это могут сделать за нас. и Я совсем не уверена в результате". "Вы правы, нам наступают на пятки", поддержал ее Чень. "Не догонят — раздраженно бросил Шарлемань. Не догонят кто? заинтересовался Мунин. Например, Ларри Пейдж или Джефф Безос или ваш Миллер, ответила Чэнь, не обращая внимания на Шарлеманя. И теперь уже Одинцов спросил: а можно подробности? Он перевел взгляд на Шарлеманя и добавил извиняющимся тоном: для общей картины. Шарлеманю не нравилось направление, которое принял разговор, но про конкурентов он предпочел рассказывать сам. И оказалось, что в гонке за бессмертием, помимо Ниву и ученых, встреченных Троицей на конгрессе в Сиануквели, участвуют настоящие тяжеловесы. В 2013 году Ларри Пейдж, сооснователь Google, создал компанию по борьбе со старением Calico Labs. Аналогичный стартап с названием Alta Labs получил 3 миллиарда долларов от американца Джеффа Безоса, владельца корпорации Amazon, и россиянина Юрия Мильнера одного из влиятельнейших мировых инвесторов в сферу высоких технологий. Эти денежные гиганты не разменивались на мелочи. По их приглашению в совет директоров Альта Лабс вошли лауреаты Нобелевской премии: Дженнифер Даудна, Фрэнсис Арнольд и Синья Яманака. сквозь зубы перечислил Шарлемань имена современных гениев. Яманака открыл, что управление всего четырьмя генами позволяет вернуть клеткам свойства эмбриональных стволовых клеток. Пояснила новичкам невозмутимая Чэнь. Проще говоря, перепрограммированные клетки возвращаются в молодое состояние. В нашем препарате это использовано. У факторов Яманаки есть неприятные побочные эффекты, заметил Кашин. Хорошее вино с хорошей сигарой заставили его отступить от собственного принципа и вторгнуться в чужую научную область. Побочные эффекты это еще не все, подхватил Шрелемань. Пусть Безос и Миллер соберут хоть всех на билятов. Меняем, не догнать. Они пока экспериментируют с клетками животных и научились только замедлять старение, а с омоложением их ждут сюрпризы. Все клетки стареют параллельно и одновременно. Как омолодить сразу весь организм? Что случится, если часть клеток омолодить, а часть оставить старыми? Как быть с риском онкологических заболеваний? Как поведет себя иммунная система? Насколько возможно перенести на человека результаты, полученные с клетками животных? Им жизни не хватит, чтобы со всем этим разобраться. Посмотрим, коротко сказала Чень, и Одинцов впервые подумал, что среди ученых есть разногласия. Их отношения с большим боссом вовсе не так безупречны, как могло показаться. Кашин это подтвердил. "Давайте не будем забывать законы Кларка", вставил он, и Шарлеман скривился. "Опять вы за свое!» Артур Кларк Его спросил Мунин, радуясь, что может принять участие в разговоре. Он же фантаст. Он в первую очередь изобретатель и футуролог, возразил Кашин, и Одинцов вспомнился демон Дарвина, предложенный Айзеком Азимовым, которого раньше он тоже считал только фантастом. Во-первых, когда немолодой известный ученый называет что-то возможным, скорее всего, он прав, а когда он говорит, что это невозможно, скорее всего, он ошибается. Кашин глотнул с бокала под буравившим взглядом Шарлеманя. Во-вторых, единственный способ определить пределы возможного выйти за эти пределы и войти в то, что считается невозможным. И в-третьих, любая хорошо развитая технология неотличима от магии. Он опрокинул в рот остатки вина. Кларк был скромным человеком и уверял, что нельзя придумывать законов больше, чем Ньютон, поэтому придумал только три. У Безаса и Миллера ученым платят по миллиону долларов, сообщила Чень. Хороший стимул для эффективной работы. По миллиону? Вау, восхитилась Клара. То есть сумма все таки имеет значение, напомнил Мунин недавние слова Шарлеманя о безразличии к количеству денег. Деньги важны как инструмент, ответил вконец раздосадованный Шарлемань. Вспомните курицу нищего. Блюдо не назовешь уникальным. Курицу запекали в глине многие бородяги. Но только император с его ресурсами мог довести рецепт до идеала, сохранить на века и сделать популярным в лучших ресторанах мира. Прогулка была безнадежно испорчена. Шарольманнская командала, чтобы кораблик шел быстрее и отменил остановки с аттракционами, заготовленными на маршруте вокруг клиники. Впрочем, вскоре он успокоился. Разговор выполнил свою главную задачу. В участники команды начали сближаться. Чень с Кашином приоткрыли к Троице свои фанероны. «Все не так плохо", решил Шарлемань и поделился со своими спутниками древней притчей. Один человек захотел совершить восхождение на самую высокую гору. У ее подножия он встретил того, кто уже спускался. Расспросив его, человек узнал, что путь к вершине был очень трудным и опасным поисках другого пути человек двинулся вдоль подножия горы. Каждый спускавшийся рассказывал ему о своем подъеме. Обходя гору, человек выслушал множество таких рассказов. Наконец он решил, что теперь знает о восхождении все. Исчезла нужда подниматься самому, и человек остался у подножия. Мораль в том, что можно рассказать о пути наверх, но нельзя передать ощущение кристальной чистоты вида, ради которого совершается путь, пояснил Шерлеман. Это чувство доступно лишь тому, кто сам поднялся на гору и посмотрел оттуда на мир собственными глазами. Все поняли, что под ощутившим кристальную чистоту он имеет в виду себя. Оченн сказала: "Путь у каждого свой. Об этом тоже есть притча". Один юноша, восходя на гору, повстречал девушку, которая закрывала лицо руками. "Ты плачешь?" спросил он. Девушка убрала руки от лица, и оказалось, что лицо у нее белое и покатое, как яичная скорлупа. Перепуганный юноша бросился бежать. Ноги несли его все выше в гору, до тех пор, пока он не наткнулся на костер. У огня грелись несколько стариков. "Почему ты бежишь?" спросили они. Юноша рассказал им о девушке с лицом белым и покатым, как яичная скорлупа. "Она сделала вот так?" спросили старики, закрывая лица руками. "Да", ответил юноша. Старики убрали руки от лиц, и оказалось, что лица у них белые и покатые, как яичная скорлупа. Юноша в ужасе закричал и упал замертво, а его лицо сделалось белым и покатым, как яичная скорлупа день, в отличие от Шарлеманя, обошлась без комментариев и предоставила каждому самостоятельно разбираться с моралью. А задаченный Шарлемань посчитал ниже своего достоинства задавать наводящие вопросы. Чтобы скрыть неловкость, он подозвал к себе охранника и о чем то вполголоса с ним заговорил. Клара в растерянности смотрела на Мунина. И что это значит? Запад есть запад, восток есть восток и вместе им не сойтись. Цитата из Киплинга ответил историк. Он тоже был в замешательстве. Гладкие метафорические яйца вместо лиц, констатировал Кашин и потянулся за бутылкой. Думать надо. Восток дело тонкое, произнесла Ева фразу, которую слышала от Одинцова в подобных случаях, а сам Одинцов не проронил ни слова.